Глава четвёртая. Море. Летом мы устремляемся к морю, мечтаем окунуться в него с наслаждением, забыться в единении с волной. Его прославляет и стихотворение из цветов зла. Свободный человек любить во все века ты будешь зеркало своё, родное море. Ты душу узнаёшь в его глухом просторе. И бездна дум твоих не менее горька ты погружаешься в своё изображение и руки и глаза насытив и твой дух средь гула гроз своих порою клонит слух внимая бешеной неукротимой пени Это доброе, отрадное, оптимистическое море, с которым Бодлер порой встречался во время своего долгого морского путешествия в 1841 и в 1842 году задуманного генералом Опиком, чтобы вырвать пасынка из привычной обстановки, вытащить из парижской клоаки после года дебоша и богемного расточительства, когда Шарль был ещё несовершеннолетним и делал долги дни и ночи напролёт. Это море надолго заполнило его память экзотическими образами. Вот как он позднее под итожит своё путешествие в автобиографической записи. Путешествие в Индию, по общему согласию, первое приключение, корабль лишился всех мачт, капитан Адам, остров Маврикий, остров Бурбон, Малабар, Цейлон и Дастан, Кейптаун, счастливые прогулки. Мадлер преувеличивал, приукрашал. Он и в самом деле сел в Бордо на корабль, отправлявшийся в Калькутту, но плыть дальше Реюньона отказался и вскоре очутился на борту судна, идущего в Бордо. В открытом море, близ мыса Доброй Надежды, сильнейший циклон обрушил мачты корабля, и он едва не затонул. На острове Маврикий Шарль провел приятные дни и прогуливался с госпожой Отар де Брагар, Стихотворение Креолке, адресованное именно ей. Но ни в Малабаре, ни на Цейлоне, ни на Индостане он не был. Стихотворение развивает аналогию, соответствие между человеком и морем, которая отражает его сущность. И ввиду двойственности человека, то доброго, то злого, возникает и иной злобный лик моря, с которым Бодлер тоже столкнулся. С добрым морем у него отношения чувственные, как с женщиной. Но море это и страх перед бездной, недаром в первом же катрене появляется рифма mer а mer. Море горький. Море похоже на человека и в минуты восторга, и в мгновение ужаса. Оно тоже двойственное и переменчиво, поэтому два последних катрена глубоко тревожны. Вы оба с ним равно угрюмы и темны. Никто, о человек, твоей не мерил бездны. О море, никому до дна ты неизвестна, и не раскроете вы тайны глубины. И всё же вот уж ряд веков несчастлимый, как вы сражаетесь, раскаянье забыв, и жалость, вняв резни и гибели призыв. О братья и враги в борьбе непримиримой. Человек и море оба равно загадочны, беспокойны и пребывают в вечной битве. Море даёт человеку представление о бесконечном, о сверхчувственном, об идеале, как бы Длер пишет в моём обнажённом сердце. Почему вид моря доставляет нам такое бесконечное и неизбывное удовольствие? Потому что море наводит на мысли о необъятности и движении. 6-7 льге кажется человеку лучом бесконечности. Вот она, бесконечность, пусть и в миниатюре. Что за беда, коль скоро этого довольно, чтобы намекнуть на идею полной бесконечности. Но в своем неумолимой шири, переливающейся за горизонт, оно становится и синонимом угрозы. Оно воплощает и доверие, и безысходность. Шум моря и его ропот это смех ужасной бесчисленной толпы, как в новождении. Будь проклят, океан, твой гул, твои волненья я узнаю в себе, и смех, которым полн разбитый человек, боль, горечь, возмущенье я слышу в хохоте огромных этих волн или в концовке семи стариков. Словно буря всё то, что дремало подспудно, осадило мой разум, и он отступил. И носился мой дух обветшалое судно среди небе и волн без руля, без ветрил. А что, как не море послужит лучшим образом сладострастия или терзаний?